Когда царю прочли челобитную коломенских таможенных целовальников, он велел вернуть челобитную. «Не верю этим мошенникам. Не верю, чтобы на моих кружечных дворах не было петухов». И указал Дьяку тайных дел Дементию Башмакову ехать в Коломну со стрельцами. Дьяк послал Подьячева снести челобитную в стрелецкую съезжую избу, сдать стрельцам, да собрать 30 стрельцов под командной пятисотника. В съезжей избе никого не было, кроме Сеньки. Подъячий положил на стол челобитную и сказал, «Ты, стрелец, постереги бумагу от великого государя, она. Пойдет в обратно колонну. Я же извещу стрельцов, чтобы собрались!» И ушел. Сенька жадно начал про себя читать. Он надеялся, что рано или поздно останет стрельцом подъячьим, и ему самому придется писать челобитное. Челобитное начиналось так. государю-царю и великому государю Алексею Михайловичу, самодержцу всея Русии, колопитва Иваска Петров, да Ивашка Цапин, таможенные и кабацкие целовальники с товарищи, челом бьют. В нынешнем государь в 1664 году в Коломне и на посаде, в таможнях и на кружечных дворах своему государеву, таможенному и кабацкому собранию чиниться велик недобор, во всех месяцах, по декабрь месяц, против прошлого года месяцев. Для того, что нонешним летом и осенью с товаром приезжих людей на торгах было мало, а на кабаках петушки не было же, а прежние петухи все истратились в прежние лета. А ныне те петухи разбрелись, а достальные валяются в питейных избах ноги и босы, и петье по стойкам застаивается. а петухов не стало, а водным государь путем проплавных торговых людей перед прошлым годом не плыло ни в полы. Все суды плывут тарханные, а пошлиный государь собирать стало не ского. Сенька не дочитал. В избу вошел тюха-кат. «Бумагу бери, со мной пойдет». а ты приготовь мне посулы, на неделе еду и тебя спущаю на неделю. Сенька спасибо не сказал, поклонился пятисотенному и ушел. В избу собирались стрельцы. С утра морозило, день был ясный и солнечный, даже жестяные главы самых захолустных церквей играли яркими отблесками, а там, где был снег, глубокий и чистый, от отблесков на снегу лежали, радужные полосы Сенька приготовил бумагу кремню приладил поясную медную чернильницу с ушами он решил идти в кремль бояриной зюзиной чтоб с ее согласия написать отпускную зюззинским холопом время для того было подходящее от стрельцов своей сотни он узнал что боярина зюзина судил сам царь и приказал свести за караулом на житный двор и что о том суде над бояриным висит бумага у земского двора. Но Сенька той бумаги не читал. Он думал, угрожал мне сыскать в заводчиках медного бунта, а сам оказался в подписчиках. Эх, всех бы моих супостатов, так чества были, было бы добро. Когда собрался, прицепив саблю, то спохватился. Лишний человек будет глаза пялить. «Глянь, стрелец пришел к боярине». Ходят к ней чернцы до да черницы. Хворый такое пристава». Сенька сбросил стрелецкий наряд, надел вместо шапки с куфью с меховой оторочкой, рясу потрепанную. Ремень с чернильницей повязал по рясе, на широкие плечи накинул черную, тоже потрепанную мантию. Бумагу сунул за пазуху, подержал в руке пистолет и тоже сунул за ремень. Под мантией не видно, а годится. В синях завозились, пошла улька с ней под ячей Троицкой площади одноусый. «Вот и ладно, сынок в монахи собрался», — поздоровался под ячей. «Дело есть, а стрелецкого наряда то дело боится». чина а монашему чину перед всеми подчет!» Они сели и распили хмельного меду. «С делом пришел я не бражничать, чтоб по бороде текло». Я и без дела рад тебя видеть. Спасибо, сынок. Пришел я сказать. Завтра после службы будем к тебе всею площадью. Староста придет, и те, кто пишет человекные. Подьячи? Они. А ты прими всех с добрым лицом. Не поскупись на хмельное. Поубычат, зато примут в товарищи. От всей души рад. Ну, рад так пьем. А ты к кому собрался? Кадила возьми, да требник. Свечи не помеха. Ну, это мне не надо. А может, то, о чем сказала Ульяна, ученица моя письменная, к Зюзиной? К ей, учитель. Так возьми, кадила до да свечи. Померла боярыня. Ой, да правда ли? Попы сказывали, значит, правда. Должно с горя, как мужа на пытку взяли. Тогда, учитель, будем пить. Ходить туда не пошто. Подопьем здесь. Допивать будем на кабаке Аники Боголюба. Коли здесь тесно, идем в кабак. Мой наряд кабаку ведомый. Сенька вынул из-за пазухи бумагу, снял с ремня чернильницу, а за ремень сунул другой пистолет. Они вышли. Подъячий сказал. «Сынок!» наперед как идти к боголюбу забредем к хвосту в кабак может статься что черт кое его ищу не пойдет далеко а сядет пить ближе к земскому кто же он глебов под ячьи земского двора теснит он мою куму бабу а баба вдова с малыми ребятами удумал обирать ее чел что заступиться некому давай иди посул а то ослабим колдуньей. Уж не тот ли подьячий, что усосет, когда пишет? Тот-тот, верно приметил сынок. Стану пытать сговориться о бабе, может, полегчает ей. И ведь человечишка ему хоть черта подоить, лишь бы доил деньгами. Они шли к Москворецкому мосту, по мосту несли на полотенцах мужики без шапок гроб. «Вот, видишь, сынок, холопи несут свою боярыню!» Сенька и так знал кого. Он снял с куфью и остановился. За гробом, вся в черном, хромала сгорбленная сватюшка и слезно причитывала. «Окатилась стена белокаменная, и не стала нашей светлой боярыни, поилицы нашей кормилицы!» «Кудык нас до сирых сугревницы за схватей шли бабы плакальщицы они за старухой подхватывали мрачными голосами прилетите вы птицы черные носы железные вы подергайте из доса гробных гвозди шеломчаты да восстань ка из гроба наша матушка ты поди в свою светлицу из украшенную а и сядь-посядь сядь, к окошку косящатому. Гроб проносили мимо Сеньки, и Сенька слышал голоса нищих. на лугу понесут». «Далеко, да и толку мало. Некому подавать». «Кому подавать? Боярин в тюрьме, боярина в домовище. У дурка, сама нищая». «Да, вот господня воля». Весь дом на растрюк пошел. Холопий ладила пустить на волю и не успела. Теперь холопий за долги боярские пойдут в кабалу иным хозяевам. — Давай, сынок, — сказал подьячий, — оборотим в Стрелевскую, в в Кабак. Теперь близко, только мост пройти. — А, нет! Кому покойник стрянулся счастье? Мне ж завсегда лихо. Идем в обрат. Они повернули в Стрелецкую Слободу. В этот вечер кабак Аники Боголюбца был разгорожен не одной только печью, но и широкие проходы мимо печи по ту и другую сторону завешаны рогожами. У рогожных занавесей стояли кабацкие рыги. Они с каждого, кто проходил к стойке, требовали деньгу. «Пропились! Казну на пропой собирайте!» — ворчали горожане, неохотно платя деньгу. — Лицедействуем. Лицедейство узрите. — Ведомо ваше лицедейство. Вам тюрьма, родная мать. — А нас с вами поволокут — беда. — Власти кабак закинули. Хозяева мы. — А якун? Он стоит всех земских ярык. — Якуну-ка дадим. — Дадим, дадим. А сколько времени ходит, водит стрельцов? С решеточным заходил? «Ну, такое мы проглядели! Уже выебьем из кабака!» Сенька с учителем подьячьим без спора уплатили за вход. Когда вошли за рогожи, им показалось, что топят огромную баню. Маняло кабаком и дымом сальным, за стойкой с боков питейных поставов, у стены дымили факелы. Дым расползался на столы на посетителей, на винную посуду, стоявшую на полках постовов. Где-то вверху было открыто дымовое окно, но дым, выходивший из кабака, ветер загонял внутрь, только частью дым уходил поверх рогожных занавесей, в другую, пустую половину кабака, заваленную по углам бочками. Столы, скамьи, малые скамейки — все перетаскано на сцену, затеянную ерыгами. Питейные столы за занавесами стояли по ту и другую сторону к стенам плотно. Петухов горожан за столами много. Посредине стены, недалеко от стойки, пустой стол. Справа от стойки на полу светец. Лучина в нем догорала. Снова не зажигали. За светцом, ближе к стойке, прируб. Всегда дверь прируба на запоре. Сегодня распахнута настиж. Из нее выглядывали кабацкие ярыги в красных рваных рубахах и разноцветных портках. Оттуда же из прируба вышел ярыга толстобрюхий в меткалевом, затасканном сарафане. От сарафана шли по плечам ярыги лямки, одна зеленая, другая красная. Груди набиты туго тряпьем и под ними запоясано голубым кушаком. Лицо безбородое, одутловатое, густо наберено и нарумянино. по волосам ремень, концам ремня сзади прикреплен бычий пузырь. Ирыга подошел к столу, шлепнул по доске столовой ладонью и крикнул хриплым женским голосом. «А ну, кося, зачинай!» С черных от сажи палатей по печуркам печи кошкой вниз скользнул горбун карлик, без рубахи, без креста на вороту, в одних синих портках, босой. Он беззвучно вскочил на стол, Начал читать измятый клок бумаги. Читал он звонко и четко, а и рыга, одетый бабой, сказал «Режешь ты, торжественней!» Горбун читал «Придите, безумные, и воспойте песни, нелепые пропойцам, яко из добрея воли избраша себе убыток. Придите, пропойцы, срадуйтесь, с печи бросайтесь, голодом воскликните убожеством». «Процветите яко собачьи губы, кои в скаредных местах растут!» И рыга крикнул «Борза и песенна!» Горбун продолжал певучие. «Глухие, потешно слушайте! ноги веселитесь! Ременьем, сякитесь! Дурость к вам приближается! Безрукие, взыграйте в гусли! буявы воскликните бражником песни безумия!» «Без ноги, вскочите! Нелепого сего торжества злы! Диадиму украсть праздник сей!» Это был как бы пролог. Горбун, прочтя его, исчез так быстро, что никто не заметил куда. Снова тот же голос распорядителя ерыги. «Эй, зачинай!» Из прируба на деревяшках одна нога подогнута, привязана к короткому костылю, в руках боток, Вышли плесуны босоногие в кумачных рубахах и разноцветных портках. Стол, с которого читал Горбун, мигом исчез. Начался скрипучий, стукающий танец. Плесуны пели на разные голоса. Тук-тук-потук, медяной стук. Были потошники и стали матошники. За медяной скок человеченный клок. Нет руки, ни ноги, так пики пироги. Ой, тук-потук, сковородный стук, Раскраили пирог, в пироге-то сапог, Тьфу ты, в пироге, в сапоге персты гнутый Тут же один ерыга бегал среди пляшущих, Стучал в старую сковороду, подпевая. — Целовальника по уху, не мани нашу катюху раз! «Не лови затить, не давай ей пить водки!» Иногда пляшущие останавливались у столов, где сидели петухи, им подносили то водки, то мёду Сенька с учителем сидели за столом, плотно прижавшись к стене и подобрав ноги, чтоб не мешать пляске. Когда пляска кончилась, зажгли в свеце две яркие смолливые лучины, осветив стену и стойки. Есенька увидал на стене новую надпись, крупно написанную «Петухов от кабаков не отзывати». Прежняя грамота о матерном лае была сорвана, он подумал. Видно, и старому кабаку медный бунт не прошел даром. Вишь, прибить заставили царева слова. Учитель, поглядывая на Рогожи, ворчал. «Нет и нет его, пакостника! Где бы пить?» «Шоб по бороде текло!» «Давай пить, учитель!» Сенька приказал подать яндову меду. Слуга принес, потребовал заплатить. Сенька уплатил. Иные, требуя спорили, ругали кабацкого слугу. Он указал на Сеньку. «Учитесь у него! Без худо слова платит!» «На то он, вишь, чернец!» В чужой монастырь попал!» И рыга одет бабой, с решетом обходил столы петухов. Говорил на распев, как бабы, и кланялся, как баба на свадьбы. Сватушки, батюшки, пейте хозяина не обижайте, кушайте, что довелось, на малом брашне не бесутьте. Мы рыцарии иное действо ученим. Давишь, силушки мало, на силушку петушку киньте денежку. Безногим, безруким пропитание. Пить им да пить, горе копить. Медь вишковали, руки-ноги растеряли. Пожертвуйте, ушедшие по добру, от правды царевой. Петухи кидали деньги в решето. Иные, вставая уходя, говорили. — Ой, окаянные, попадешь с вами в железо! Урагожи заспорил козлиный голос. — С меня деньгу! «Пропащие вы! Я власть!» Этот голос взбудоражил Ярык Кабацких. Они ответно закричали. «Сымай, Рогожи!» «Сымай, Запоны!» «Вишь, у земского двора земля расселась черти полезли в мир!» «Якун пришел!» Учитель встал, сунул Ярыге деньгу за вход пришедшего, и у стола появился тощий человечек, киндячном кафтане, подбитом бараньим мехом, седоусой, жидкой бородкой. — Ждем, икон Садись, пей, ешь. Мы с сынком платим. — Добро. Угощение и приношение люблю. А что тут эти пропой-портки орудуют? Он бегло, но зорко оглядел кабацких ярык. Кабацкие завсегдаты выходили и уходили в прируб. Теперь они, выходя, занимали столы, покинутые петухами горожанами. На одном столе стояло решето с собранными деньгами. К нему теснились многие. На собранные деньги требовали на столы пива, водки и калачей. Рогожные занавеси сняли, открыли кабак всю ширь. И рыга, одетый бабой, на своей сцене недалеко от стойки кабацкой упал на колени, возвел глаза к высокому потолку, утонувшему в дыме факелов, и громко воскликнул «Боже, вон ми моленью девы чистой!» Тише и молитвеннее продолжал, сложив на груди руки «Пошли, и всемилостивый, благовеста для ко мне чистейшей деви архангела Вархаила, да уготовит в чреве непорочном моем младеня!» Недалеко за столом четверо посадских петухов, вскочив, закричали. «Эй, пропащие! Имя Богородничное не троньте! Не тревожь, владычно таинство, рожу побьем! Черт, они боятся боя! Вишь, лихие люди межих хоронятся!» «Так уйдем! Грех такое чуть! Уйдем от греха!» Человек пять горожан ушло. но много еще оставалось таких же. Ерыга, одетый бабой, лег на пол брюхом вверх, с палати из черноты и сажи ловко, неслышно соскочил горбун-карлик с ворохом тряпья и, быстро закидав лежащего, сам зарылся в тех же мохрах. Сцена некоторое время была бездействия действия. Видимо, ерыги переодевали кого-то или просто ждали. «Вот где они!» церковные мятежники, богохульники воры ворчал якун, распевая даровой мёд Они якун глебыч не в церкви деют в кабаке такое действо и богохульство на людях везде караится одноусый. Иун хмелел и обычно для него становился с каждым ковшом злее и придирчивее. Сенька молча пил рядовую с обоими под ячами. Его учитель хмелея становился все ласковее. Он лез целоваться к Якуну и Сеньке. Размахивая руками, кричал. — Якун, Глебыч, пей, калачей купим, коли надо. Потом одели перемолвим, одели. — Молви, одноусый теперь. После от тебя не разберешь. — Ну так начну разом. Куму мою по что, Глебыч, теснишь, а? Кума вдовица, а рубятки у ей малы, а? Это та, что калашница на Арбате? Курень рядом блинной избы? Да, Якун, сорбата она. Так ради тебя оставить бабу? Баба она вдовая? Пей, Якун, чтоб по бороде текло. Вдовая, та она. С молоду борода моя повылезла в полу, редкая. И течь питью зря не пошта. А все же... а я той бабе не гош. Рожа у меня не шадровита. «Тайный худ согнить не ему?» «Баба же так ко мне не ласкова!» «Вдова-то баба!» «Правду молил одноусый!» тут у бабу поборами и не ослабно гнести буду!» «Без креста ты, якун, осудишь о церковных мятежниках!» «Без креста!» «Лжош, щипанный ус!» «Крест на вороту серебряный ему!» «Потому такое, чтоб товар не лежал в пусте!» «Баба с малиной схожа, глянь, и прокисла!» Сенька вдруг сказал. «Когда не любят, силой не возьмешь. Спужается, будет сговорно, а супоровато зачнет быть, то дров хватит, сгорит на болоте, и на тебя управа права сыщется. Ты, стрелец Бова, удалая голова, помолчи, время хватит, сыщем!» Не ты ли был в бронной слободе у Конана головленковским ряженым? хе, -хе. В каких ходишь?» Сенька сверкнул глазами, слегка стукнул по столу кулаком, пустая яндова покатилась на пол вместе с кубками. Слуга подошел, убрал пустую посуду. «Вот видишь!» растопырил Сенька огромную пясть руки, положа ее на стол. «Кого не люблю!» Беру за гортань и обугол. — Уймись, сынок. икун свой человек. Не угрожай ему. Седоусый заблеял козлиным голосом. — Он не ведает закону государева. На приказных людей угроза карается по уложению, боем кнута и ссылкой. — По уложению, Якун Глебович. А чем карается подьяческое самовольство? Седоусый помолчал. Потом крикнул, «Парень, неси индову вина, да неразбавленного!» Слуга подал и кубки сменил, дал ковши малые. Лицедейство Кабацкое начали снова. Лежащий на полу теперь изображал роженицу. Он стонал и причитывал, «Ой, мамонька, ой, родная! Ни по что родила ты меня, перпитую гремышную! Аль ты не ведала, не знала, что на белом свету мужиков...» как псов по задворочью ой поехали али уши по моему хотению не упомню того и я родами мучаюсь ох на стуны и вопли из прируба вышел поп с требником видимо поп с себя все пропил кроме медного креста крест наперстный на тонкой бечевки мотался на его груди когда он крестился вместо фиилои на попе серый халат безрукавный с оборванными спереди полами портки на попе заплатные дырявые и два закрывающие срам мельной шаткой походкой подошел к лежащему на полу встал в головах и гнусава начал читать не глядя в требник господу помолимся владыка господи вседержателю и исцеляй всякий недуг и всякую язю Сам сию днесь родившуюся рабу твою перпить и исцели. От своих столов пропойцы кричали. — Чего лжет, поп? — Где родила она? Ну, може — Ну, может, родит? Не слушая, поп продолжал. — И восстави ее от одра, на нем же лежит. — Мы его восставим уже! — злобно блеял под ячий икун. — Зане, по пророка Давида, словеси, «В беззакониях, за Чахомсе и Сквернаве, Все ес мы перед тобой!» Многохроженицы в мохрах зашевелилась. Оттуда вылез совсем голый горбун-карлик. «Родила-таки! На то поп и читал! Где же вы, мамушки-нянюшки? Ох, подайте целовать мне моего царского сына!» «Ах!» «Окаянные!» — крикнул Якун. Горбун, закрывая срам рукой, Юрка сползал для матери поцелуя. «Эх, младень, пой за стол, пей!» Поп читал. «Но в час вон же родится, токмо обмыть его и обие крестите!» «Омоем и окрестим!» Горбуна за столом и зиндавы полили пивом. Поп читал спутанно, он косился к столу, где пили ерыги, а пуще делили деньги. «Омей ея кабацкую скверну во исполнении питейных дней ея, творяй ю достойну причащения у стойки кабацкой». Поп, щелкнув застежками, закрыл требник и отошел к столу. Он никого не видел, видел только решето с деньгами. Якун злобно блея, глядя на попа. — Что он чел, разбойник, господи? — Брось их, Якун Глебыч. Сядь хребтом к ним и забудь. Пей по бороле, чтоб. — А нет, это тебе, одноусому, и твоему, как его, сынку, чернецу, стрельцу, все едино. Я же его имя Господа и великого государя восстану, не пощажу. «Изничтожить надо разбойничье гнездо!» Роженице в тряпье было тепло. Она не вставала с полу. Водкой поили исправно. Поднесут яндаву, поставят у головы и ковш. Два вольют, только рот открывай. Кабак разгулялся вовсю. Кабацкие завсегдаты и пели. тук поток деревянный стук, забедяной скок!» Кто-то порывался плясать. «Разбойники! Тот лежачий ерыга пропойца, князь Пожарской! Он не впервой святотатствует, доскаридно и затевает!» «Пей, якун!» «И кто их и слушает? Пей! Утихомирься!» «А нет! Злодейство, богохульство не терплю! Бунтовских словес также На стол была потребована индова водки. Якун взял ее, прихватил и ковш малый. пошатнулся но стараясь быть бодрым зачистил короткими шагами к лежащему в тряпье привстал на одно колено подойдя к голове и рыги зачерпнул ковш водки сказал пей лицедейство твое неугодно богу противно и власти царской но пей коли трудился во славу сатаны еще пей и рыги за столом пьяно смеялись сажей на курном потолке записать. Якун, злая душа, сдобрился. Мало что поит, еще и мохрый его водкой мочит. Из чего это на него напало? Эй, не тяни, деньга моя. Нет, не твоя. Пожарскому лицедею надобно. Верно, он же с решетом ходил. Нет, та деньга моя. И рыги спорили о деньгах и без меры пили. икун ползал у свеца, поджигая клочки бумаги. Клочья огня бросал на тряпье и рыги, подмоченное водкой. Сенька сидел спиной к лежащему. Учитель его, захмелев, подпер руками голову, глядел в стол и бормотал. Да, якун человек без креста, куму, бабу, вдовицу. За стойкой стоял высокий старик Аника Его тусклые глаза редко мигали, он не видел перед собой дальше пяди. Аника был как деревянный идол, пожелтевший от времени. На нем желтый дубленый тулуп, волосы русые, длинные, на концах седые, лицо желтое, безусое, схожее цветом с кожей тулупа. Он знал только раскрыть руку, взять деньги за выпитое и бросить их в глубину дубовой стойки. И рыги, слуги кабацкие, дали волю пропойцам делать всякие глумы и игры, зная, что в кабацкой казне будет прибыток. И кун, подьячий, это хорошо видел и знал, а потому, таская из карманов киндика клочья бумаги, пробовал, какой ком лучше горит, и, наконец, поджег трепье с середины из концов. Ерыга спал под тряпьем, ему делалось все приятней, все теплее, а когда тряпье загорело зеленым огнем, икун ушел. — гортань возьму! Подай ту деньгу, черт, моя она! — закричал кто-то хмельно и злобно на весь кабак. Сенька оглянулся, увидел, как горит ерыга, вскочил и крикнул. — Товарищ горит! Ерыги! — Он хотел кинуться тушить, но его за рукав остановил учитель. — Сынок, не бежись. Тебя и обвинят. Злодея взять негде. Утек. Началась с матюками, стопотом ног, пьяная суматоха. Горевшего сплошным зеленым огнем пьяного ерыгу с комароха вместе с тряпьем выкинули на снег. — Родовитая ерыга, пожарской, из княжат! удержав за столом сеньку под ячей теребя единый ус получал в беду кабацкой суматошной жизни помни сынок не вежжись пристал закричал тебя же будут по судам волочить и гляди засудят «Да как же так учитель так сами разберутся умирать им не диво, мрут ежедень уходя с учителем из кабака Сенька видел, в стороне на снегу, в зеленоватом маре, дымился ярыг-затейник, князь Пожарский. Идя дорогой, поддерживая под локоть пьяного учителя, Сенька предложил. «Ночуешь у меня. Брести тебе далеко. И одинок ты». «Спасибо. Ладил сказать тебе такое достылился. Потому стежусь что кричу я ночью во сне. и что А куму, твой учитель, от земской собаки подумаю, как спасти. Я бы и сам на то дело пошел. Да и кун, человек плевый видом, языком силен. С ним, сынок, не бежись Он — любимый у дьяка дёмки Башмакова. А Башмаков да Алмаз Иванов — свои у царя. У царя, сынок, у царя. путьть у черта эх ну видно не судьба на одном месте сидеть жалко вишь с тобой расстаться да петруху в раззор пустить не вяжись с якуом сынок